Глава 92. Космическая крепость Только главные старейшина, 2-й, 6 и 13 физически находились на планете Оракул, остальные присутствовали на встрече по видеосвязи. Может, они и хотели тоже быть здесь, однако на нынешнем этапе такое было невозможно. Каждый из них должен выполнять свои обязанности в противодействии разъяренной коалиции Млечного Пути, и теперь у них появилась конкретная задача – заставить врагов сражаться друг с другом. Второй старейшина стоял перед прудом крещения и наблюдал за циркуляцией воды в фонтане, думая о том, насколько это идеальный цикл. Учитывая его титул, этот человек был вторым после главного старейшины по статусу квалификации и силе. А он начал действовать. Старческий голос еще был полон энергии, но в нем не мог скрыться отпечаток прожитых лет. Как у второго человека в святом учении у него имелись ресурсы, чтобы сдерживать главного старейшину, Однако время берет свое, ему недолго осталось, именно из-за этого он поддержал столь радикальный план первого. Тем не менее, поддержка не означает единство. Для второго это тоже был шанс избавиться от атаков человеческого тела. Фактически все старейшины прекрасно понимали, что древняя сила Оракула пробудится в молодом теле, и что это должно стать рождением их нового лидера, но никто не хочет оказаться выбитым из седла и состариться. Поэтому они даже толком не сговаривались, для них захватить избранного было само собой разумеющимся. Эту силу необходимо изъять. Но когда это случится, сколько из них получит то, чего они все хотят? Смогут ли все тринадцать старейшин стать бессмертными? Второй не верил в это. Тем не менее, не только простаивание, но и допущение ошибки может быть равносильно смерти, лишние действия сыграют на руку другим. В этот момент откуда-то из тени послышался голос. «Учитель, главный старейшина вызвал к себе Лиера, того парня, который явно отстал в гонке кандидатов. Основанием для встречи была программа по преобразованию. Лиер, землянин, из семи Кроносов, он помнил это имя. Мелкая сошка святого учения получила внимание главного старейшины? Значит, от этого парня еще может быть какой-то толк, только вот какой именно, пока непонятно. Святое учение настолько большая организация, что лишь один не может управлять в ней всем». Таким образом, если захотеть, то можно и распутать этот клубок. Второй не видел смысла вступать в прямую конфронтацию с главным старейшиной, но если подвернется возможность, он, разумеется, не остановится ни перед чем. В конце концов, в настоящее время еще у всех есть шансы. Ему было известно, что у главного есть свои секреты. Иногда не обязательно что-то слышать, нужно просто потратить время и проследить за действиями человека, чтобы сделать необходимые выводы. И что же за это время он успел заметить? исключая Лиера, есть ещё Саюсинь, Мантянь и Ванжан. Этим молодым людям главный в тайне от всех уделяет очень пристальное внимание. Возможно, есть и другие особенные, однако к этим четверым у него наиболее явно выраженный интерес. Учитывая хитрый характер главного, это, несомненно, как-то связано с оракулом. А если только он знает об их истинном предназначении, значит и истинное пророчество известно только ему. Пусть главный старейшин и показал запись мысли пророка, Достоверна ли она? Вследствие этого можно сказать, что ситуация изменилась. Оракулы и эти четверо должны быть связаны. Главный стареюшно не выбрал своего кандидата, потому что он уверен в себе. Но вот состоялась его встреча с Лиером, который отстал от всех других кандидатов, и Лиер является одним из этой четверки. Разве бывают такие совпадения? Настало время познакомить Тан Юньяна с Союй Синем. Сидя ничего не делая до самого конца, успеха не добьешься. Возможность дается только тем, кто борется. Жаль, мне не удалось захватить Ван Джена, а кроме Лиера лучшая кандидатура для него – это Су Синь. Есть ещё и Монтиань, но в девушку он не верил, к тому же она сейчас в команде Су Синя. Если парень попадет под его влияние, то и она тоже. «А кстати, что там с маленькой принцессой? Она уже тут?» «Да, но девушка находится под наблюдением главного старейшины, поэтому мы не сможем к ней приблизиться». <смех> неужели этому старику захотелось послушать песни?» Второй усмехнулся. У каждого есть свои секреты, как у людей из обычного мира, так и у последователей святого учения. Скрытая междоусобная война началась в самой этой организации. Сила Оракула стала для старичным монстром, что притягивает к себе всех мотыльков в округе. В священном городе. и Сень тоже смог почувствовать, что все вдруг резко изменилось. Только они подготовились к тому, чтобы привлечь внимание одного из кандидатов Великие Мудрецы, как все эти люди перестали интересоваться набором своей команды. Это случилось после появления новости о том, что на планету Оракул недавно доставили вторую принцессу Аслана. Новички, разумеется, приносили с собой кучу информации о внешнем мире, и вся она очень быстро распространилась среди местных. Последняя, кстати, доставила всем много радости. Им никогда не нравилось прятаться. Наоборот, они хотели показать миру свою силу, и вот он шанс. Независимо от того, правдивы ли были слухи о принцессе, суждение о планете Оракул после этого должно было быть изменено. Союсин понял, что у них теперь гораздо меньше времени. Конечно, хотя ситуация на планете и стала какой-то хаотичной, положение уже прошедших испытания пяти великих мудрецов до сих пор кое-что значит. И им до сих пор требуется сила, чтобы это самое положение защищать. Пришедший извне, пусть и очень сильный, не сможет совладать с местным главарем. Но что, если другой местный главарь окажется намного сильнее? Таким образом, их план все еще мог бы быть рабочим. Если хочешь получить удобный момент, создай его сам. Сблизиться с одним из великих мудрецов – такое тоже можно было попробовать провернуть. Проблема только в том, что святое учение начало делать какие-то уж слишком большие и громкие шаги, и сейчас опасно принимать поспешные решения». Мантянь, Юань Цзин, Мэнка, Ходонг и Кан Стики сидели с серьезными лицами, они также собрали много информации, и все эти сведения были просто шокирующими. Святое учение хочет развязать войну? Конечно, планета Оракул продемонстрировала им возможности этой организации, но неужели эти люди действительно рассчитывают справиться с коалицией в прямом столкновении? Или же они действительно обладают достаточной мощью? Все это уже выходило за рамки их понимания. Ха-донг, Кан Сики. есть хоть какая-то возможность прорвать местную блокировку связи? спросил Сайу Синь. Ребята обменялись взглядами. Как мы ранее говорили, да, но для этого у нас не хватает оборудования. К тому же, мы никогда прежде не видели такого фейервола. Это действительно удивительно, но если у нас будет достаточно времени, мы справимся. Пока же нам понятна только внутренняя структура. Кансики кивнул, согласившись со словами товарища. Если мои подозрения верны, планета Оракул похожа на Ролан-Гаррес. Почти весь ее внешний вид всего лишь фикция это огромная искусственная планета, ну или полуискусная планета. Все от Земли до атмосферы фактически законченная трехмерная структура. Эта технология, по крайней мере, на 50 лет опережает технологии коалиции Млечного Пути. Конечно, я могу сравнивать только с теми технологиями, что известны общественности. Возможно, у Атлантов или Васла не есть нечто похожее. Но мне все равно кажется, что это самое продвинутое из тех, что есть в области создания иллюзий. Кан Сики и Ходунг были действительно поражены. Будучи членами команды небоевого типа, они в последнее время ушли с головой в изучение технологий святого учения. С другой стороны, в этом не было ничего такого уж необычного. Здесь я встретилась столько всего уже реализованного, в то время как об этом же лишь начинали говорить во внешнем мире. Проще говоря, то, о чем они только слышали прежде, здесь оказалось возможно пощупать руками. Разумеется, это произвело на ребят огромное впечатление.